Глава третья. Вы кого-нибудь ищете? прерывает мои воспоминания женский голос. Я вглядываюсь в черты лица молодой женщины, направлявшейся с ведром в руках к водопроводной колонке и окликнувшей меня. Да как вам сказать? Я жил здесь когда-то. Вот в этой квартире номер семь на Куйбышева 11, отвечаю я. пытаясь вспомнить имя этой женщины, которую я знал еще девочкой. А, вы Мартынов. Юра. Видели вас по телевизору. В гости к нам или с концертом? Ой, я сейчас Любу позову, Коваленко. Она должна быть дома. Вот уже собралась небольшая компания вокруг меня, и все чаще произносится фраза: "А ты помнишь, как Удивительно. Этот маленький дворик и две маленькие комнатки, которые навсегда в моей памяти остались как наш двор и наш дом, мало изменились, но сильно состарились, обдряхлели и как-то совсем уменьшились в размерах. А некоторые наши соседи до сих пор со времени окончания войны живут здесь, растапливая углем печку, таская ведрами домой воду. ходя в общий туалет на улицу. А помнишь, как твой брат решил закаляться и попросил нас потихоньку лить ему на спину из ведра холодную воду? Да. А мы вместо потихоньку вылили на него сразу все ведро. На том закаливание и закончилось. А помнишь, как Женя рассказывал про нашего кота, Кыню? Ну так идет Кыня. смотрит. Мужики несут корыто, вдвоем несут тяжелое. Видно сардели в корыте, колбасы, думает Кыня. Уж очень ему нравились не только сардели и колбасы, но и кожурки от них. Кыня, поднимает хвост трубой, шагает навстречу мужикам, начинает тереться об их штаны, путаясь в ногах и мешая идти. Ну, наверное, сейчас отвалят мне по-барски, предвкушает котяра и мурлычет все сладостно. А в корыте это дед Гулян с сыном Иваном воду несли, только что из-под колонки холодную. "Нечаянно, Гулян, возьми донаступи да на кота". Иван тоже вдруг споткнулся, подскользнулся, и оба шарах вместе с корытом на землю. Прямо на бедного кыню тот сарделей ждал, а получил потоп на голову, нагоняя избраний и камней и долгую опалу. С тех пор кыня, а также другие коты, свидетели потопа и погрома, как только завидят корыто, сразу разбегаются по закоулкам и издали наблюдая за тем, что будет происходить с жутким сосудом и вокруг него. Женя свой рассказ разыгрывал для слушающей детворы как эстрадный номер, с мимикой и жестами, словно имитируя голоса и эмоции кота Кыни и деда Гуляна, называвшего Кыню после описанного случая не иначе как сукин кот. А корыта и большие тазы, кстати, тогда для всех обитавших в подобных дворах Были почти самыми необходимыми предметами домашней утвари. Летом, в жару, эти посудины наполняли водой, ставили на солнце, и дети, да и не дети тоже, полоскались в них, получая океан удовольствия. Не обделены таким океаном были и мы с Женей. Юрка, а помнишь, как мы воровали груши и абрикосы? У шумнихи. Помнишь, как однажды мы никак не могли достать или натрясти абрикосов, а дядя Гриша, твой папа, случайно увидел, как мы мучаемся, сам перелез через забор и стал трясти ветки, пока шумниха не выскочила. Так мы потом втроем от нее убегали. Да, было такое. Отец был парень заводной, с огоньком. Царство ему небесное. Шумниха рассказывали, была якобы из помещиков и потому имела большой кирпичный дом, в отличие от всех живших в округе. Кроме того, на ее участке, огороженном забором, росла очень породистая груша, обильно плодоносившая и искушавшая многих на воровство. Росли вокруг дома Шумнихи также вишни, слива, абрикос, уже упоминавшийся, тернослив, ягоды и очень красивая персидская сирень, густо фиолетового цвета. Трудно было старой помещице отбиваться от мальчишек и пьяниц. Если первые перелазили к ней через забор в большинстве случаев за приключениями, как участники азартной игры, порой даже с игрушечными автоматами и пистолетами, То вторые, то есть пьяницы, лезли за закуской или за сельхозтоваром, который надлежало затем продать около овощного магазина, чтобы купить бутылку. Маленькая, черненькая собачка, бегавшая по помещичьему подворью, никак не справлялась со сторожевыми обязанностями. Помню, сосед, дядя Витя, полез однажды с большой сумкой на грушу, Будучи уже что называется под мухой, то бишь под хмельком, да сорвался с дерева, ушибся и весь исцарапался до крови. Его пустая сумка зацепилась за сучок и осталось висеть на дереве. Вернувшись ни с чем, дядя Витя, заливаясь пьяными слезами, назидательно поделился жизненным опытом с нами, следившими из-за забора, за его отчаянной вылазкой. Видите, ребята, Он показал нам свои грязные, поцарапанные, дрожащие руки. Все в жизни трудом и кровью достается. Жизнь это тебе, брат, не Евгений Онегин. Вот так-то. Да. Получается, что и воровать я впервые пошел с братом. А вернее, с отвагой его друзей-товарищей, где я был самым младшим, и потому кличка у меня была Малый. Этот малый в играх старших друзей всегда или на шухере стоял, или на воротах. На воротах это когда играли в футбол на одни ворота. Команд было две, а ворота одни, и вратарь один. "Держи, малый!" кричат динамовцы, якобы киевляне. "Отбей, малый!" требуют горняки, якобы дончане. Эх, если б не малой, мы бы точно выиграли. Да если б не малой, мы бы вас вообще в сухую разложили. Так вот, про воровство. Женя, как уже говорилось, одно время занимался фокусами, лет до 12. И дворовые товарищи хорошо знали это его пристрастие помимо музыки. Тёзка брата, Жека Савельев, предложил как-то идею. соорудить механизм для срывания груш, яблок, слив без перелезания через забор. Глубокомысленно глядя в женины глаза, Савеля изложил свои соображения. Вот смотри, Жека, палка длинная у меня есть, при к ней мешочек. И теперь нужно, чтобы груши как-то обрывались или подрезались и падали в этот мешочек. Надо подумать, протянул брат. Идея хорошая. Слушай, а проволока у тебя есть? В длину палки, не очень толстая. Найдем. Тогда, кажется, я придумал. Как все гениальное изобретение было примитивно простым. К палке, метра три длиной, на самом конце приделали сумочку из мешковины. Над этой сумочкой К той же палке крепилась проволочная петля. Проволока тянулась к противоположному концу палки, и если за конец проволоки потянуть, петля на другом конце затягивалась. С помощью такого прибора можно было срывать фрукты из деревьев, стоя на заборе и даже за забором, а лучше всего сидя на крыше дома или сарая. Испытания прошли настолько успешно, что фронт действий уже не ограничивался шумнихими деревьями. Рядом был большой сад Самохвалова. А там чего только не было. Двое ребят влезали на крышу сарая Савельевых, и оттуда удили едва начинавшие поспевать персики, райки, вишни, черешни из Самохваловского сада. Один подносил палку к спелому, красовавшемуся на солнце фрукту, таким макаром, чтобы тот прошел сквозь петлю и оказался в сумочке, а другой тянул на себя проволоку, затягивая петлю и перерезая, передавливая или просто обрывая проволокой хвостик, на котором висел фрукт. Забавно, что в этих акциях принимал участие и самохвал младший Юрка, воруя фрукты из собственного, по сути, сада. Братва торжествовала. Молодцы, Джеки. Это Савель ис Мартином придумали. Торжество наше, впрочем, длилось недолго. До тех пор, пока во время промысла с этой чудо-палкой ребят не застукал сам хозяин садовод Весьма строгий мужик. А иначе и быть не могло. сокрушался я, Ведь Кулинич с Лысым Бакатиным полезли на крышу сами. На шухере никого не было, и вообще без спросу просусавелина удилище взяли. Я, как профессиональный шухарик, чувствовал себя почти оскорбленным. Полезли на дело, а меня на стрём не поставили. Ой, Юра! — раздался старческий болезненный голос. «Дай же я на тебя хоть посмотрю, осторожно ступая по скрипящим, давно не крашенным половицам, вглядывается в меня слезящимися глазами тётя Поля, та самая, которую я запомнил еще в четырехмесячном своем возрасте, когда она ко мне в люльку положила недавно родившуюся Любку. Когда-то Женя сватали нашу Валю тебе Любу Да вы все поразъехались. А мы вот так свой век здесь и доживаем, болеем и ни на что уже не надеемся. Пытаюсь сказать что-нибудь весёлое, но шутки мои звучат не в тон грустному, болезненному взгляду тети Поли. Что же случилось с Женей? Мы как услышали, не поверили. Его ведь так все любили, молодой, красивый, голос какой, песни Я так плакала, и сейчас вот плачу. Мне с трудом удается на короткое время перевести разговор в другое русло, глаголю что-то о политике, Ельцине, Кравчуке, Баркашове, Анпилове, но эта тема слабо объединяет нашу компанию, к которой присоединяются новые незнакомые мне люди, и сам собой разговор возвращается к дворовой тематике. Юра А ты помнишь, здесь жила Параска Цехова? Они съехали. и комнату теперь мы занимаем. Сколько она у всех крови попила и про Женю сплетничала, когда он в училище учился. Знаешь? говорила. Ну какой из него артист? Он же бескультурный, воспитание никакого, улица Еще вчера с другими хулиганами в футбол гонял и в чужие сады лазил, а теперь хочет артистом стать. А когда Женя в консерваторию поступил, ходила, шептала всем в уши: "Не верьте, никуда он не поступил, даже не ездил. В Киеве такие, как он, не нужны". И когда по радио первый раз передавали Женины произведения, ну когда он лауреатом на конкурсе каком-то в училище стал, помнишь? И тогда всем лапшу вешала. Не верьте, это не он сочинил. Нету что ли композиторов настоящих? Это Бетховен сочинил, а он за свое выдал. Точно-точно, я вам говорю. Интересным человеком для нашего двора была Парася. Непростым. В противовес выше приведённым словам, при встречах с мамой или отцом она напевала совершенно иное. Ниночка Нам надо с вами дружить, ведь мы с вами интеллигентные люди, не такие, как эти все. И Женя по-всему настоящий интеллигент, культурный человек, образованный талант. Неужели это он сам сочинил и сам играл? Очень хорошо. Мне так понравилось, правда. Я всегда говорила, что Жене нужно в столицу ехать. Здесь ему делать нечего. Через стену от нас жила Демьяновна. тоже очень примечательный экземпляр, но попроще и по скандалистей. Причем не любили ее, наверное, все во дворе. За то, что муж ее полицаем при немцах был, за то, что первой вышла встречать оккупантов с хлебом-солью, за то, что очень жадной была, и еще за многое разное, конкретное для каждого. Ну так эта Демьяновна вообще требовала выселить Мартыновых из дому и прогнать со двора, потому что с ними пришли все беды. Едва Женя начинал заниматься на аккордеоне или кларнете, тут же стук в стену и возмущенный крик на весь двор. Еле-еле угомонили ее. товарищеским дворовым судом. А вообще-то стук в стену, потолок, пол, по отопительной батарее или балкону Сопровождал Женю до конца жизни, как между прочим и меня сопровождает всю жизнь. Очень забавно порой слушать восхищение сочиненной музыкой или ее исполнением, осознавая, что на домашнее музицирование услышанные комплименты увы, никогда не распространяются. Жильцам соседям не мил ни Бах, ни Моцарт, ни Мартынов, ни Кобзон. Возмущенный стук требует покоя и прекращения безобразия. Помню, искал я как-то квартиру в Москве. Я в течение десяти лет после консерватории и армии снимал жилье, сменив за это время 10 квартир. Мой Женин приятель, телережиссёр, нашел для меня через третьи уши неплохой вариант. Поехали мы с ним на смотрины, так сказать, к хозяевам. Вот, знакомьтесь. Юрий Мартынов композитор, музыкант, очень аккуратный, порядочный человек. Кстати, брат вам хорошо известного артиста Евгения Мартынова начал заливать телережиссер. Но его тут же оборвали. Музыкант? Композитор? Нет, нам здесь никакой музыки не надо. Да еще и брат Мартынова? Нет, нет. Братья Мартынова, к ним придут сестры ротару, пьянки, гулянки, бордели, нам только этого не хватало. Как вам не стыдно, пытался было возразить мой приятель. «О каких борделях вы говорите? Но в ответ железно. Нет, нет. Концерты мы и по телевизору посмотрим. Извините уж, если что не так, но артисты нам не подходят. Мы хотим кого попроще и самое главное потише. Я тогда, слушая эти речи, только улыбался, потому как с таким отношением к себе и своей творческой касте давно уже смирился. Женя снимал жилье до 1978 года, будучи популярнейшим человеком. Напомню, баллада о матери сделала его известным в 1974 году. Протеславская лира была 1975. Золотой Орфей в 1976. Уже звенели вовсю, лебединая верность, яблони в цвету, Алёнушка, я тебе весь мир подарю, письмо отца. отчий дом, соловьи поют, заливаются. И при такой любви к нему, и его творчеству, приходилось уверять хозяев, что никакой музыки в доме не будет. И её практически не было. Хотя, если честно, я ведь тоже, когда был совсем маленьким, не любил жененных музыкальных занятий. Стоило ему достать аккордеон, я устало выдыхал: "Начинается". Только и слышно. Это ничем не примечательное изречение превратилось затем в игру. Изволь я в очередной раз произнести. Начинается, Женя тут же быстро вставлял, только и слышно. Мало того, вскоре, беря аккордеон, он первый, не дожидаясь меня, объявлял: "Начинается". Мне же оставалось успеть выпалить хотя бы окончание моего глупого фразеологизма. В конце концов, спустя пару недель с начала этой игры Я уже вообще не успевал вовремя и быстро проговорить ни начала, ни конца скороговорки. Брат же ее выстреливал как автомат, смеясь и дразня меня. А я быстрее. Ты так не умеешь. Когда мне исполнилось 9 целых девять лет, купили мне пианино Украина. Поздно, конечно, купили. Но собрать деньги раньше не удавалось, а Женя убеждал родителей Не нужен Юрке ни кларнет, ни баян, ни аккордеон. Нужно, чтобы он сразу учился играть на фано и не переучивался потом, как я пятьдесят раз. Женин педагог по фортепиано, Вера Николаевна Добрянская, о которой я уже вспоминал, потом рассказывала мне. Пришел Женя однажды веселый, улыбающийся и говорит: «Поздравьте меня. Мы купили пианино, брат будет учиться". Как только привезли домой пианино, набежали ко мне друзья, подружки по двору и улице и давая упрашивать что-нибудь сыграть. Я же только отнекиваюсь: мол, ничего, кроме Баха, играть не умею. А Бах, простите, вам не понравится. Стали просить меня сыграть хотя бы Баха. Пришлось сесть и с серьезным видом изображать игру Баха. нажимая на какие попало клавиши и изредка спрашивая: "Дальше играть или хватит? А то симфония очень длинная". Как говорится, выкрутился на арапа. А вот Женин сын Серёжа начал играть такого Баха уже с двухлетнего возраста, хлопал кулачками и ладошками по клавиатуре рояля и с интересом наблюдал за тем, как мы восхищаемся и просим играть сонату клепату дальше. На этом мы с Женей решили не останавливаться и научили Сережку играть Шостаковича и Педерика Шатена. Если для исполнения Шостаковича нужно было тарабанить по клавишам в самом нижнем регистре фортепиано, то мазурики Педерика Шатена исполнялись аналогичным образом, но в самом верхнем регистре. Однако вершиной исполнительского мастерства двухлетнего музыканта стала интерпретация им мимонотности Перделя Сарковьева. Для исполнения Пердея нужно было клепать по клавишам поочередно то левой, то правой рукой. Левой левее от центра клавиатуры, правой соответственно правее. И наконец, после мимонотности Сирён на бис Мог сбацать марш бригады кому нести чего куда. Техника исполнения этого марша требовала бития по клавишам одновременно двумя руками, поступью от нижнего регистра к верхнему и обратно. Приношу извинения читателю за использование консерваторского каламбура в названиях Серёшкиных композиций. Никакого оскорбительного смысла. Слышимые аналогии с именами композиторов классиков не вложено ни нами с Женей, ни музыкальным студенчеством сочиняющим подобные каламбуры в изобилии. Правда, и на этом наши с братом педагогические амбиции не были удовлетворены, и, так сказать, воспитание юного музыканта продолжилось по мере своего взросления под нашими чуткими наставлениями. Сергей Евгеньевич стал постигать, что Бах именуется Бахом потому, что требует соответствующей манеры исполнения. По клавишам с размаху. Бах. еще раз. Бах. Брамс получается от перекатывания кулаков по клавиатуре в роли арпеджиато по-итальянски. Брамс. Брамс. Глюк Это обычное хлопанье ладонями по клавишам фортепиано в верхнем регистре. Глюк, глюк. Если же клавиши или еще что-нибудь просто скрябать пальцами, правильнее сказать, скрести ногтями, вот тебе и скребен собственной персоной. А когда звукоизвлечение производится локтями, наваливаясь на рояль всем корпусом, то сам собой выходит Римский корпусов. Это, оказывается, и вся музыкальная премудрость. Можно во время подобных экзорсисов листать ноты или книжку, стоящую тут же на пюпитре, а то и лежащую прямо на клавиатуре. Лист, лист и еще лист звучит, как вы, наверное, догадались, музыка маэстро листа. Наибольших усилий требовало исполнение Шумана, ибо чем больше шума будет производиться за роялем, Тем Шуман, сами понимаете, получится убедительней. На десерт и для гостей уместно было поиграть чайков с кого, Когда все вокруг с удовольствием попивают чаёк или кофеек. почему бы не окунуться в такую ухолоскательную музыкальную идиллию? Да, как говорят в народе, чем бы здоровые дураки не тешились, Лишь бы не напивались до да морды друг другу, не били.